Настоящие. В измененном состоянии сознания, вызванном употреблением гашиша, воспринимаемое время удивительным образом приобретает гигантские масштабы. Произнося предложение, мы замечаем, что ближе к концу фразы ее начало воспринимается как эхо, доносящееся из неопределенно далекого прошлого. Выступая в недолгий путь, мы думаем, что никогда не доберемся до конца. Уильям Джеймс Принципы психологии Сейчас Я пишу эти строки, сидя в вагоне-ресторане поезда. Навестив друга, живущего в другом городе, я возвращаюсь к родным пенатам. Я расположился на диване за столиком в переднем торце вагона и сижу, привалившись спиной к передней стене, обозревая хвост поезда. Весь вагон предстает передо мной, как на ладони. За соседним столом двое студентов колледжа потягивают кофе и обсуждают учебники. За другим столиком проводник болтает с официанткой, наслаждающейся законным перерывом. А в противоположном конце зала несколько пассажиров сгрудились вокруг ноутбука какого-то юнца и напряженно следят за последними минутами футбольного матча. Мой взгляд перемещается к длинной череде окон, занимающей всю стену вагона. За стеклом в сгущающихся сумерках еще различимы силуэты домов, и мелькают случайные огни фонари, бегущие вслед за поездом. Неожиданно вынырнув из сумерек у края окна, расположенного прямо справа от меня, они мчатся назад вдоль вагона, а потом исчезают из виду, не оставляя следов памяти. А затем им на смену приходят новые фонари и контуры домов, захваченные безостановочным потоком подступающей темноты. Мне забавно тешить себя мыслью, будто все, проносящиеся мимо огоньки и дома, только сейчас появились на свет и, по прихоти случая, изволили выстроиться как раз за моим правым плечом. Порой возникает ощущение, что пейзаж за окном изливается из глубин моего существа в тот момент, когда я стремительно врываюсь в будущее и всматриваюсь в настоящее прошлое сквозь толщу памяти». Дома, лежа без сна в темные предрассветные часы, я испытываю диаметрально противоположное ощущение. У изголовья текут часы, и секунда одна за другой начинают облекаться плотью, выступая впереди из тьмы, как вестовые столбы на ночном шоссе. Они приближаются ко мне, проносятся мимо и растворяются где-то под подушкой, предоставляя мне гадать о том, откуда они пришли, и как одна секунда перетекает в другую. «Если бы оказалось возможно выбирать время для пробуждения в ночи, — писал Готтерн, — вы бы обнаружили себя в промежуточном пространстве, недосягаемом для житейской суеты, где замешкавшееся мгновение не спешит уходить, превращаясь в реальность настоящего. Я не знаю, куда ведет дорога времени, но только в тот час и никогда более создается ощущение, что в моем распоряжении все время мира для размышлений». Более двух тысяч лет лучшие умы человечества спорили об истинной природе времени. Конечно оно или бесконечно? Течет ли оно непрерывно или дробится на части? На что оно похоже? На реку или на груду зерна, которая скапливается, покрупится, как песок, струящийся через песочные часы? И почти одновременно возникает вопрос, что же такое настоящее? Что значит «сейчас»? Это неделимое мгновение, струящееся паром между прошлым и будущим. Можно ли измерить настоящий момент? Если да, то как долго он длится? И чем заполнены промежутки между отдельными мгновениями? Каким образом уходящий миг сменяется следующим? Как сейчас превращается в после, потом или попросту не сейчас? «Это странное по своей природе вдруг лежит между движением и покоем, находясь совершенно вне времени, но в направлении к нему, и исходя от него изменяется движущееся, переходя к покою, и покоющееся, переходя к движению», — писал Платон еще в IV столетии до нашей эры. За сотню лет до Платона Зенон Элейский сформулировал вопросы о сущности настоящего в серии трудноразрешимых парадоксов. Вообразите себе стрелу в полете. В любой произвольный момент полета стрела находится в фиксированной точке траектории, а затем оказывается в другой точке. Но когда же, в какой промежуток времени стрела перемещается в другую точку? По убеждению Зенона, миг времени неделимо мал. Перемещение стрелы не происходит в одно мгновение. Если бы движение стрелы дробилось на отрезки, тогда можно было бы утверждать, что текущему мгновению Присущи длительность, начала и конец. Момент, которому свойственно протяженность во времени, становится делимым. Тогда, спустя половину мгновения, стрела сдвинулась бы на половину расстояния, соответствующего мгновению, и так далее до обретения целостности. Остается только посочувствовать быстроногому махилесу который никогда не доберется до финиша и не обгонит черепаху. Парадокс Зенона порядком раздражал Аристотеля, ученика Платона. «Есть четыре рассуждения Зенона о движении, доставляющей большие затруднения тем, кто пытается их разрешить», отметил он в трактате «Физика», резюмируя логику Зенона. Первое. О несуществовании движения на том основании, что перемещающееся тело должно дойти до половины прежде, чем до конца. А если движение невозможно, то не существует и времени. Стрела не может никуда лететь, поскольку она не покидает поверхности земли. Аристотель пытался разрешить эту головоломку за счет вульгарной семантики, выдвигая аргумент о тождественности времени и движения. Время в его представлении не сцена, на которой разыгрываются события. Движение, подобно искрящемуся солнцу, а полет стрелы сам воплощает в себе время. Также Аристотель полагал, что текущий момент можно охарактеризовать посредством фактически измеримого промежутка времени, в течение которого происходит перемещение объекта из одного места в другое. По его мнению, время не слагается из неделимых теперь, а также никакая другая величина. Однако, согласившись с такой аргументацией, мы снова оказываемся в затруднительном положении. Есть ли в понятии настоящего какой-то иной смысл, помимо разграничения прошлого и будущего? Настоящее всегда одно и то же или подвержено переменам? И если настоящему свойственно изменяться, то когда происходит изменение? Очевидно, что не в текущий момент, как отмечает Аристотель, прежнее всегда должно уничтожиться. Исчезнуть в самом себе ему нельзя, потому что именно тогда оно и есть. Едва уловимые философские тонкости увлекали разум в экзистенциальную пропасть. Если мы не можем объяснить себе, каким образом время перетекает из одного мгновения в другое, крайне сложно дать четкое определение понятиям перемен, новшества и созидания. Как одна вещь возникает из другой? Как вообще появилось все сущее, включая само время? Что представляет собой акт творения? Человеческое сознание задается вопросом, а тот ли я человек, которым был только что, в прошлом году или в детстве? Почему получается так, что я изменяюсь как личность, но в то же время остаюсь самим собой? Герой одной из древнегреческих комедий, предвосхитивший философию Зенона, обращается к другому персонажу с просьбой вернуть долг, на что должник резонно ответил, никаких денег я у тебя не занимал. «Я ведь уже не тот человек, которым был тогда». Груда щебня, которые подбросили несколько камешков, а потом забрали еще несколько, уже совсем не та, какой была раньше. Услышав такие речи, первый мужчина залепил ему пощечину. «Зачем ты меня ударил?» — удивился второй. «Кто я?» — ответствовал заемщик. «Наша манера говорить о времени, пожалуй, единственная тема, способная увлечь знатоков времени в той же степени» что и главный предмет их интереса. Время встроено в наш язык как одна из грамматических категорий. Прошлое, настоящее и будущее время в английском языке представлены в разнообразных подкатегориях. Еще в раннем детстве мы овладеваем временными категориями на подсознательном уровне. К двум годам обычно дети правильно употребляют прошедшее время хотя они, возможно, еще не вполне понимают разницу между завтрашним и вчерашним днем, как и между «до» и «после». В языке пирохан, на котором говорят представители народа пироха в Бразилии, и горстка ученых-лингвистов вообще отсутствуют какие-либо отсылки ко времени. С другой стороны, среди современных философов наметилось деление на сторонников и противников теории времени. Первые причисляют категории прошлого и будущего к объективным свойствам реальности, а вторые отрицают принадлежность времени к реальному миру. В представлении блаженного Августина время уподобляется перегонному кубу. Рано или поздно почти каждый ученый, освещающий вопросы хронобиологии и восприятия времени, цитирует Аврелия Августина, который в сущности первым заговорил о времени как субъективном переживании. Цитата подводит к вопросу о сущности времени путем углубленного изучения непосредственного опыта переживания времени. Время необыкновенно скользкое и до безумия абстрактная тема, которая к тому же затрагивает глубоко интимные сферы. Августин предположил, что время содержится в каждом действии и слове. Достаточно лишь остановиться и прислушаться к разговорам, чтобы понять, насколько метко это замечание. Действительно, сущность времени, его внутренняя структура и парадоксальный характер может быть видна из одной единственной фигуры речи, например, «Deus Creator Omnium» — «Господь Всего Создатель». Произнесите эту фразу вслух или про себя на латыни, проговаривая все восемь слогов, кратких и долгих, чередующихся друг с другом. Каждый долгий слог длится вдвое дольше каждого краткого, писал блаженный Августин. Я утверждаю это, произнося их. Но как нам удается произвести измерение длительности слогов? Стихотворная строка представляет собой некоторый порядок слогов, воспринимаемых последовательно один за другим. Каким же образом слушатель оказывается в состоянии осознанно воспринять два слога одновременно и сравнить их длительность? Как же удержать мне краткий слог, как приложить его в качестве меры к долгому, чтобы установить «долгий» равен двум кратким? «Долгий» не начнет ведь звучать раньше, чем отзвучит краткий, продолжает Августин. Раз уж на то пошло, как мы удерживаем в сознании длинный слог? Невозможно определить длительность слога прежде, чем он закончится, но к тому времени уже оба слога канут в прошлое. Оба прозвучали, улетели, исчезли, их уже нет, резюмирует Августин. Что же такое я измеряю? Коротко говоря, что же такое настоящее, и где находимся мы с вами по отношению к нему? Настоящее — это не теперешнее столетие, не текущий год и даже не сегодняшний день, а конкретный момент, который длится прямо сейчас на наших глазах, растворяясь в прошлом. Если вам когда-нибудь приходилось лежать без сна, вслушиваясь в бурлящий поток мыслей, лишивших разум покоя, или вы попросту пытались поймать миг зарождения мысли и сопроводить ее в момент ухода, следуя за рубким ручейком, который Уильям Джеймс назвал потоком сознания, то вам должно быть понятно, о чем говорит богослов. Вслед за Аристотелем Августин полагал, что миг настоящего вмещает все и вся. Будущего и прошлого не существует. Рассвет завтрашнего дня не длится. Детство Августина давно закончилось. Остается заключить, что настоящее — некий эфемерный фрагмент без продолжения. По выражению Августина, настоящее оказывается временем только потому, что оно уходит в прошлое, и тем не менее мы точно измеряем время. Заключая, что один слог звучит в два раза дольше другого, а значит, мы можем судить о длительности речи. Тот момент, в котором мы определяем время ее звучания, совершенно очевидно не относится ни к прошлому, ни к будущему, так как невозможно измерить то, чего нет. Оно, время, измеряется, пока проходит. Такое возможно лишь в настоящем, но как? Как измерить длительность того или иного промежутка, заполненного звуком или безмолвием, до того, как он перестанет существовать? В ходе размышлений о парадоксе времени Августина осенила догадка фундаментального масштаба, которую принимает за данность даже современная наука, объясняя феномен восприятия времени. Время – производное субъективного сознания. Задаваясь вопросом, звучит ли один из произносимых в настоящий момент слогов длиннее или короче другого, вы измеряете непродолжительность каждого из них непосредственно. К тому времени оба слога уже перестанут существовать, а нечто, запечатленное в памяти, что прочно закреплено в ней, по выражению Августина. Слоги перестали звучать, оставив о себе стойкое впечатление, которое продолжает существовать до сих пор. «В сущности, — писал он, — все три временные формы сводятся к единому времени. Прошлое, настоящее и будущее существуют не сами по себе. Они все присутствуют одновременно в сознании, в текущих воспоминаниях о минувшем и в текущих ожиданиях предстоящих событий. Есть три времени — настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего». Августин вывел категорию «время» за пределы физики и поместил ее в плоскость того, что сейчас называется психологией. «В тебе, душа моя, измеряю я время», — писал он. Наш опыт переживания времени — не платоновская тень некой истины и абсолютной вещи на стене пещеры. Время — продукт восприятия. Слова, звуки и события приходят и уходят, но, уходя, оставляют отпечатки в сознании. Время пребывает только в нем и более нигде. Впечатление от проходящего мимо остается в тебе, и его-то сейчас существующее я измеряю, а не то, что прошло и его оставило. Вот где, следовательно, время или же времени я не измеряю. В настоящее время ученые воспроизводят этот эффект в лабораторных условиях, в компьютерных моделях и опытах с грызунами и добровольцами с числа студентов, а также с помощью магнитно-резонансных томографов стоимостью в несколько миллионов долларов. Августин начал с того же, что и все мы, с акта речи и желания слушать. Августин пытается осмыслить время не только с философской и теологической точки зрения. Однажды заметил за ланчем мой приятель Том. Он стремится передать психологические аспекты времени, какие чувства испытывает человек, находясь внутри временного потока. Том живет со мной по соседству, наши дети примерно одного возраста. Иногда они играют вместе с переменным успехом, предпринимая попытки строить друг друга. В дневное время Том преподает теологию в профильном университете, а вечером играет на бас-гитаре, а в громогласных группах и ведет блог о музыке, поп-культуре и духовности. Я не уверен в правильности понимания значения слова «духовность», но возложение Тома — это должно быть захватывающе, мудро и невообразимо круто. Мы сидим в ресторане нашего городка, зал совершенно пуст. Сегодня последняя пятница перед днем памяти. Погоду не в чему упрекнуть, весна вступила в пору расцвета. Том читает философию Августина в рамках курса лекций по введению в теологию. И, по его словам, студенты охотно примеряют на себя интимный опыт переживания времени, о котором рассказывает Августин. «Мы привыкли воспринимать время как что-то внешнее, не имеющее к нам отношения. Время ассоциируется с тиканьем часов и мерцающими цифрами на табло, хотя на самом деле оно в наших умах и душах, наше настоящее — это наш дух, утверждает Том. За временем не просто наблюдают, его присваивают, в нем обживаются. А может быть, это время присваивает нас. В один момент Августин уподобляет время объему, вместилищем которого выступает человек. Итак, не представляется возможным рассуждать о времени отстраненно. Напротив, необходимо обратить взгляд внутрь себя и прислушаться к своим речам, внимая слогу за слогом, слову за словом. Только так можно судить о вместилище, отталкиваясь от содержимого. Столь сложный для восприятия ход мыслей в современной философии известен под термином «феноменология», введенным Хайдеггером. Под ним принято понимать осмысление феноменов сознания с субъективной позиции. Мы можем рассуждать о чем-либо от собственного лица, поскольку мы ощущаем это именно так, объясняет Том, спеша разъяснить подтекст риторического приема. Имеется в виду, что необходимо находиться внутри ситуации, и изменить ее восприятие, а также способ взаимодействия с миром. Сейчас люди по выходным посещают семинары, стремясь освоить новые способы управлять временем, переживать его и выстраивать с ним отношения. Августин же предписывал обратиться непосредственно к слову. Его стратегия заключается в том, чтобы изменить психологию читателя, инициировать процесс трансформации личности и души, что может быть достигнуто только путем полного погружения в настоящее. Почувствовать красоту можно только в частностях, во временных и переходящих явлениях, в том, что обречено на уход, говорит Том. Вопрос заключается в том, как преобразовать это переживание в духовный опыт, как совершать правильные поступки вовремя. В силу привычки время представляется нам либо как количество, которое можно растратить, либо как инструмент — которая пригодится в гонке самосовершенствования. В понимании Августина время служит предметом рефлексии. Духовный посол состоит не в том, чтобы найти времени лучшее применение, а в том, чтобы лучше освоиться в нем, поселившись внутри слога. Многие мысли, которые я слышу от своих студентов, подчерпнутые ими от родителей, продолжает том, им кажется, что они должны успевать как можно больше за отпущенный им отрезок времени. Время предстает в виде суммы единиц определенной длительности, которые рассматриваются как пакеты потенциальной продуктивности. Переживать время как восхождение по ступенькам лестницы – лишь один из возможных способов. Альтернатива – представить время в виде вершины, на которую вы поднимаетесь. Ресторан закрывается в три часа. Мы последние посетители, и персонал уже бродит возле нашего столика, бросая на нас нетерпеливые взгляды, которые должны подтолкнуть нас к выходу. Том отправится домой присматривать за детьми в послеобеденное время. Мы вместе проходим начальную школу родительства. Дети отвратительно распоряжаются временем. Они тотчас закатывают истерику, если что-либо не происходит прямо сейчас по их внутренним часам. Я узнал, что часть моей задачи как родителя заключается в том, чтобы довести до их сведения значение слов «давай попозже» и «подожди». В действительности становится ясно, что львиная доля родительства сводится к обучению ребенка распоряжаться временем, говорить о времени, беречь, приумножать и организовывать время, относиться к нему с уважением и управлять им. А также от случая к случаю игнорировать все эти обязательства. Весна соскальзывает в лето. И вот уже несколько недель Лео, которому сейчас четыре года, просыпается все раньше и раньше. Возможно, его будет свет. В половине шестого бледные отблески зари уже ползут по жалюзи, а пение малиновок срывается в многоголосый хор. Но, скорее всего, всему виной мочевой пузырь, работающий по часам. Я слышу, как Лео с шаркающей походкой выходит в коридор, потом в ванную, а потом обратно в свою комнату, но не задержится там надолго. Пока его брат спит в кроватке в нескольких сантиметрах, забаррикадировавшись от солнца стеной мягких подушек, Лео, сверкая глазами на цыпочках, пробирается в нашу комнату и нависает над нашей кроватью. «Я хочу играть внизу», — шепчет он, имея в виду, «давайте играть вместе». Сам я никогда не имел привычки рано вставать, и зимой меня ужасает мысль о том, чтобы в потемках спускаться в холодную комнату для игр. Мы решили опробовать один способ. Тогда мальчики еще не умели определять время по часам, и мы купили для них часы, похожие на светофор, которые можно заводить на определенное время, допустим, на 6.45 утра. В это время красные огни сменятся зелеными, давая детям понять, что можно вставать, поднимать шум и начинать день. Том сказал, что с его дочерью это сработало, но ее характер совершенно не похож на характер Лео или его брата. Эффект оказался диаметрально противоположен задуманному. Лео поднимался так же рано, как обычно, затем возвращался в кровать и лежал с открытыми глазами, ошеломленный красным светом и собственной решимостью поскорее перейти к активным действиям. В течение последующего часа он несколько раз пробирался в нашу комнату, чтобы возвестить о том, что зеленый свет все еще не загорелся. Иногда он оставался в детской и мерил комнату шагами, вздыхая так громко, что просыпался Джошуа, и вскоре они оба принимались болтать и смеяться, обсуждая тайну непримиримости красного света. Без четверти семь наконец-то загорался зеленый цвет, вызывая у мальчиков громкие вопли одобрения, и их официальный выход из детской приносил всем нам невероятное облегчение. В итоге я разрешил Лео тихо спускаться в игровую комнату самостоятельно. Иногда за ним следовала Сьюзен, а я продолжал спать, зарывшись лицом в подушке. Но со временем я заметил, что все чаще и чаще выбираюсь из постели первым и устремляюсь вниз. Скоро наши мальчики закончат дошкольную подготовку. В сентябре мы отдадим их в детский сад при публичной школе. И с тех пор их бурная жизнь будет протекать преимущественно вне дома и вдали от нас. Конечно, это будет происходить постепенно, и едва ли мы это заметим. Вместе с тем, в последнее время явственно ощущается, что впереди большие перемены. И дни уже приобрели кристальную прозрачность. Как будто мы уже смотрим на них из глубины памяти. Мальчики тоже это чувствуют, и не только потому, что улавливают наше настроение. Провести полчаса наедине с одним из сыновей по его просьбе — это почти как подарок. Итак, я и Лео усаживаемся на жесткий деревянный пол, распахнув заднюю дверь навстречу хору Малиновок, и разыгрываем очередной раунд в бинго, шашки или в мышеловку. Тут мне нужна помощь, пока не появляется Джошуа, мрачный и взъерошенный, в точности как я предвкушении утреннего кофе и начинает издавать собственные директивы. Эти дни и часы таят в себе пленительную сладость. Их выпадает слишком мало, так что лишь в молодости позволительно их проспать. Уильям Джеймс не может уснуть. За окном 1876 шестой год и молодой Джеймс, недавно получивший должность ассистента на кафедре зарождающейся науки психологии в Гарвардском университете, лежит в постели без сна, думая о своей будущей жене Элис Гиббинс, в которую безумно влюблен. Семь лет бессонницы перевешивают многие принципы, сообщил он ей, изливая тоску вожделения в письме. Спустя еще десять лет он будет тревожно всматриваться в темноту, оглядываясь на дело прожитых лет. Его объемный труд «Принципы психологии» в 1200 страниц, изложенный в двух томах, станет классикой сразу после публикации в 1890 году. По данным Роберта Ричардсона, автора повести «В мальстреме американского модернизма», посвященной биографии Джеймса, бессонница особенно мучила ученого, когда ему хорошо писалось. В конце 80-х годов XIX века ему часто приходилось прибегать к хлороформу, чтобы заснуть. Быть может, Джеймс, ворочаясь в постели, раздумывает об эффективности лечения внушением, которому его подвергла Анна Дрессер, пылкая сторонница учения, которое она назвала системой духовного целительства Квимби, воздавая должное основателю школы. Покойный Финиас Квимби, в прошлом часовщик, уверовал в то, что причины физических недомоганий укоренены в сознании, и посему многие болезни можно излечить с помощью гипноза, разговоров по душам и правильного образа мыслей. «Я усаживаюсь рядом с ней и сразу же засыпаю, предоставляя ей распутывать узлы в моем сознании», рассказывал Джеймс своей сестре. Возможно, в бессонные ночи, глядя в темноту, он сожалеет о том, что пренебрег советом лечащего врача положить в изголовье подушку побольше. Не исключено и то, что он просто пытается объять опыт настоящего. Постарайтесь, я не скажу уловить, но подметить настоящее мгновение. Такая попытка совершенно бесплодна. Где оно, это настоящее? Оно исчезло прежде, чем мы успели схватить его, растаяло, перелилось в следующее мгновение. В принципах психологии рассмотрен широкий спектр вопросов, включая память, внимание, эмоции, инстинкты, воображение, привычки, самосознание и так называемую теорию автоматов. Расхожее определение, которое Джеймс не одобрял. Согласно теории автоматов, работой механизмов нервной регуляции заправляет некий гомункул модель личности в миниатюре, которая находит в реальной жизни хотя бы сколько-нибудь точные аналоги всех событий личной истории своего хозяина, писал ученый. Глава, посвященная восприятию времени, входит в число самых известных работ Джеймса. Фактически она представляет собой мастерски проделанное обобщение результатов исследований, проведенных коллегами Джеймса и личных размышлений ученого. Сфера интересов европейского научного сообщества постепенно смещалась с чистой физиологией, изучающей механизмы функционирования человеческого тела, к системе нисходящей передачи нервных импульсов, и наметился переход от сугубо философского подхода к тщательно выверенной научной методологии изучения сознания и когнитивной деятельности. В 1879 году в Лейпциге открылась первая лаборатория экспериментальной психологии под руководством Вильгельма Вунта, озабоченного проблемой количественного измерения чувственного восприятия и внутренних переживаний. Точное описание феноменов сознания «Единственная задача экспериментальной психологии», — писал Вунд. Восприятие времени занимало центральную позицию в изысканиях. Джеймс не принимал на веру существование сознания как самодостаточного явления, отказываясь трактовать сознание как умозрительный феномен наподобие монады, лишенной молекулярного начала. В то же время он предполагал, что изучение сознания как такового, чтобы оно собой не представляло, напрямую связано с характером восприятия времени. Джеймс часто прибегал к описанию времени сквозь призму субъективного опыта, полагая повествование от первого лица лучшей отправной точкой для скрупулезного изучения темы. Присядьте, расслабьтесь, предлагает Джеймс читателю. Попробуйте закрыть глаза совершенно отвлечься от внешнего мира и направить внимание исключительно на течение времени, подобно тому человеку, который, по выражению поэта, бодрствовал, чтобы подметить полет времени во мраке ночи и приближение мира к Дню Страшного Суда. Джеймс цитировал Теннисона. «Что мы услышим? Наверное, почти ничего. Пустота сознания замыкается на одной и той же повторяющейся мысли». «Если мы что-то и заметим, — уверяет Джеймс, — возможно, нам удастся ощутить, как раскрываются и достигают апофеоза моменты, сменяющие друг друга. Объектом непосредственного созерцания является как будто само течение времени, как последовательности некоторых отрезков длительности в процессе становления, как они есть. Опираются ли наши ощущения на реальность или рождены иллюзии?» согласно джеймсу поставленный вопрос обращен к истинной природе психологического времени если принять субъективный опыт за истину предположив что нам дано осознать процесс зарождения мгновений еще не наполненных никаким содержанием тогда должно быть человеку действительно присущее особое чистое чувство времени если руководствоваться такой логикой то априорное время пусто А для стимуляции чувств достаточно лишь одного ощущения ничем не заполненной длительности. Но если предположить, что переживание зарождающегося мгновения иллюзорно, тогда ощущение хода времени будет обусловлено реакцией на события, заполняющие его, и нашим воспоминанием о его содержании в предшествующем мгновении и чувством сходства этого содержания с содержанием данной минуты. Но представляет ли из себя время что-нибудь само по себе, безотносительно событий, которыми оно наполнено? Иначе говоря, служит ли время вместилищем вещей или само вмещается в чем-то? По убеждениям Джеймса ощущение времени коренится в его наполненности. «Мы не можем сознавать априорное время, как не можем сознавать ни длительности, ни протяжения без какого бы то ни было чувственного наполнения», писал ученый. Взгляните на ясное голубое небо. На какой высоте находится 100 футов? Какое расстояние соответствует одной миле? Не имея точек отсчета, об этом нельзя даже предполагать. Так и со временем. Мы ощущаем течение времени только благодаря ощущению его смены, которая появляется лишь в том случае, когда время чем-то заполнено. Ничем не заполненный промежуток времени сам по себе не фиксирует внимания. Так что же наполняет наше время? Прежде всего, время наполняем мы сами. Смена должна представлять собой конкретное явление, определенную последовательность событий в объективной или во внутренней реальности. Акт сосредоточения внимания, или волевой акт, писал Джеймс в своих принципах психологии. Мгновение, которое на первый взгляд кажется пустым, в действительности таковым не является, поскольку сама попытка его осмысления наполняет его потоком мыслей. Даже если закрыть глаза и полностью отрешиться от мира, свет все равно будет проникать сквозь веки, отбрасывая на темное поле яркие блики, застывающие в непроницаемом мраке, не прекращая игры. Сознание наполняет время. По сути, Джеймс примеривается к той же идее, которую много веков назад высказывал блаженный Августин, а ранее Аристотель. «Время — большей частью продукт сознания». Возможно, Джеймс не заходил так далеко, чтобы утверждать, что времени не существует вне восприятия, но он при случае всегда подчеркивал, что мозг передает нам исключительно свое восприятие времени, но не само время, причем настолько точно, насколько мы ощущаем. Приобрести иной опыт переживания времени, кроме субъективного, невозможно. Вероятно, это прозвучит как тавтология, но современные психологи и нейробиологи недалеко ушли от позиции Джеймса. Средний человек знает по собственному опыту, что в некоторых ситуациях кажется, что время течет быстрее или медленнее. Нетрудно заключить, что эти впечатления вызваны тем, что мозг пытается каким-то образом соотнести интенсивность переживаний с протяженностью временного интервала, в течение которого они были получены. Но часов в голове не существует. Мозг, в отличие от компьютера, не фиксирует объективное время. Он может определить только длительность процессов обработки своих впечатлений от внешнего мира. Так или иначе, мы никогда не убежим от самих себя. Мы все-таки погружены в то, что Вунд где-то назвал полусветом общего нашего сознания, писал Джеймс. «Биение сердца, пульсация внимания — обрывки слов и фраз, проносящиеся в нашем воображении, вот что заполняет эту туманную область сознания. Короче говоря, как бы мы ни старались освободить наше сознание от всякого содержания, некоторая форма сменяющегося процесса всегда будет сознаваться нами, представляя неустранимый из сознания элемент. Время никогда не остается пустым, потому что мы постоянно заполняем его. Но даже такая формулировка создает времени незаслуженную честь. «Я часто наблюдаю потоки ничем не заполненного времени, сидя в расслабленной позе с закрытыми глазами или лежа в постели без сна в предрассветные часы. Мы воспринимаем его при помощи прерывной пульсации», — писал Джеймс. «Мы говорим про себя теперь, теперь, теперь или еще, еще, еще по мере течения времени». «Нам кажется, что течение времени дробится на дискретные единицы, в определенной степени самодостаточные и независимые друг от друга, но вовсе не потому, что мы воспринимаем дискретные единицы пустого времени», рассуждал Джеймс. «По его логике дискретны сами акты восприятия, образующие упорядоченную последовательность. Сейчас наступает опять и снова только потому, что мы раз за разом произносим это слово». В настоящий момент, резюмирует Джеймс, представляет собой синтетический параметр, который не столько выводится из опыта, сколько конструируется искусственным путем. Настоящее — это не камень, о который мы то и дело спотыкаемся. Раз за разом мы создаем его сами для себя. До чего же много важного заключает Августин вмещает одно единственное предложение. Представьте себе, что вы декламируете по памяти библейский стих или псалом. При произнесении слов разум напряженно вспоминает сказанное ранее и, опережая события, пытается осознать, что следует говорить потом. Память находится на службе ожидания. Сила, вложенная в мое действие, рассеяна между памятью о том, что я сказал, и ожиданием того, что я скажу, утверждает богослов. Сила, вложенная в действие, в этой фразе вся сущность Августина, как, впрочем, и наша с вами». Прямо сейчас, когда вы слушаете эти строки, ваш рассудок усиленно вспоминает сказанное ранее и раздумывает над тем, что должно следовать далее. Время есть не что иное, как растяжение, но чего? Не знаю, может быть, самой душе, отмечает Августин. С тех пор ученый веками ломает головы в поисках точного определения феноменов сознания, самости и времени. Облаженный Августин увязал все три понятия в единое целое посредством языка. Обычно декламируя что-либо вслух, мы апеллируем к категории времени лишь за тем, чтобы определить длительность звучания предложения. Наше сознание напряжено и полностью сосредоточено на этой задаче. Но только в настоящий момент, непосредственно воспринимая произносимые слова, вы можете краем глаза ухватить свою суть. В понимании Августина переживание настоящего — это духовный опыт. Джеймс еще сильнее запутал дело. Объявив несуществующими все три состояния времени, будущее, прошлое и настоящее, он взамен изобрел четвертое, которое назвал видимым, ваучию, настоящим, позаимствовав термин у Э. Р. Клея. За этим псевдонимом скрывался удалившийся на покой сигарный магнат и философ-любитель Э. Роберт Келли. «Истинное настоящее сконцентрировано в бесконечно малой точке». «Видимое воочию настоящее напротив» представляет собой непосредственно воспринимаемую длительность, достаточно краткую для осознания в один момент. «Видимого воочию времени достаточно, чтобы определить, что за птица пролетела мимо, заметить падающую звезду или связать воедино все ноты в такте песни или все слова в произнесенном предложении». Не принимайте всерьез ни парадокса Зенона, ни высказывания Канта о возможности в какой-то мере постичь природу априорного времени. Забудьте о прошлом, настоящем и будущем. Единственная тема, достойная обсуждения в спорах о настоящем, наше осознание текущего момента, в котором исчерпывающе объясняется сущность видимого воочию настоящего. Что я могу сказать о видимом воочию настоящем, когда наблюдаю за птицей в полете, Читая стихотворение или вслушиваясь в тиканье часов у изголовья кровати по ночам, Джеймс отметил, что оно постоянно изменяется, точнее, нам так кажется, когда мы сосредотачиваем на нем внимание. Каждый акт восприятия времени должен опираться на аспект опыта. Вслед за Августином Джеймс уточняет, что осознание перемен основывается на памяти. Чтобы утверждать наверняка, что птица летит или часы тикают, Мы должны знать, что действие, начатое недавно или осуществляемое ранее, продолжается до сих пор. Поэтому он делает оговорку, что при обращении к опыту восприятия времени следует принимать во внимание данное свойство непосредственного наблюдения. В распознавании настоящего присутствует определенный аспект недавнего прошлого, поэтому осознание текущего момента разворачивается в течение короткого промежутка времени. Опыт дает нам... «Какой-то отрезок времени, как бы седло на его хребте, на котором мы сидим боком, из которого представляем себе два противоположных направления времени», — писал Джеймс. «По его мнению, наше восприятие времени конструируется из определенных единиц, каждая из которых представляет собой длительность с четко различимым началом и концом, ориентированными вперед и назад, как передние и задние луки седла». Мы, по-видимому, чувствуем сам промежуток как целое с двумя противоположными концами. Таким образом, видимое воочию настоящее выступает репрезентацией сознания. В попытках донести эту мысль до читателя Джеймс постоянно прибегает к метафорам. Воспринимаемое настоящее он сравнивает то с лодкой, то с двускатной крышей, то с чем-то вроде каната, по которому явления перемещаются от заднего к переднему концу, причем оба конца различимы довольно смутно и нестабильно во времени. Иной раз и вовсе непосредственно воспринимаемая длительность остается неподвижной, как радуга на водопаде. При этом принципиальное значение приобретает поток мыслей, порождаемых восприятием текущего момента, так называемый поток сознания. В нашем сознании всегда присутствуют некоторые идеи или чувственные впечатления. Для нас невозможно непосредственное наблюдение событий С как дискретной единицы чувственного опыта, за которые следуют такие же изолированные события Д, И и так далее по порядку. Вместо этого мы наблюдаем все происходящее в нерасторжимом комплексе впечатлений. C, D, E, F, G, H, в котором первоначальные события в конечном итоге вытесняются за пределы обозримого настоящего, после чего на арену выходят новые. Впечатления, наполняющие восприятие текущего момента, накладываются друг на друга. К осознанию на какой-то части потока сознания всегда примешивается объективное настоящее, Если бы сознание вмещало исключительный набор образов и чувственных впечатлений, нанизанных на нить времени, одно за другим, как бусины, то приобретение знаний и нового опыта оказалось бы недоступным. Джеймс ссылается на Джона Стюарта Милля, рассуждая о последовательной смене состояний сознания. Каждая из них, прекращаясь, уходит навсегда. Далее Джеймс сравнивает сознание с огоньками светлячков. Вспышка сознания озаряет мгновение, в котором оно пребывает, предоставляя прочим временным формам оставаться в темноте. Джеймс подвергал сомнению возможность осуществления практической деятельности при рассматриваемых обстоятельствах, хотя теоретически допускал такую вероятность. Более того, один подобный случай имел место в действительности. В 1985 году Талантливый дирижер и музыкант Клайв Уэринг перенес вирусный энцефалит. Воспалительный процесс затронул несколько участков мозга и охватил весь гиппокам, ответственный за функции воспоминания и запоминания. Выздоровев, Уэринг мог ходить, превосходно поддерживал беседу, самостоятельно брился и одевался, и даже играл на фортепиано, но при этом полностью утратил способность к запоминанию, которая так и не восстановилась в течение 30 лет. Уэринг по-прежнему не может запомнить ни своего имени, ни имен своих взрослых детей, ни вкуса различных блюд, ни даже собственных мыслей, предшествовавших произносимому им предложению. Во время разговора, собираясь с ответом, он уже успевает забыть вопрос. «Вирус наделал в мозге Клаева прорех, через который испарилась его память», писала позже жена музыканта Дебра. Уэринг не помнит имени своей супруги. Он даже в точности не знает, кем она ему приходится. Зато при каждой встрече он с экстатическим восторгом заключает ее в крепкие объятия, как будто они видятся впервые после долгой разлуки, даже если она всего лишь ненадолго вышла в соседнюю комнату. Даже дома он обеспокоенно звонит Деборе, не подозревая, что она была с ним всего несколько минут назад. «Возвращайся на рассвете», — настаивает Уэринг, — «торопись домой» со скоростью света. Для Уэринга существует только видимое воочию настоящее. Если можно так выразиться, болезнь пригвоздила его к крошечному отрезку времени, говорит Дебора. Уэрингу посвящено множество публикаций в прессе и документальных фильмов. Однажды семью Уэринга посетил известный невролог Оливер Сакс, застав хозяина дома за изучением шоколадной плитки. Уэринг держал шоколадку на ладони – разворачивая и заворачивая ее спустя каждые несколько секунд, не спуская с нее пристального взгляда. «Взгляните-ка», — произнес Уэринг, — «опять новая шоколадка». «Нет, это одна и та же шоколадка», — ответила жена. «Да нет же, смотри, она каждый раз меняется. Раньше она была другой». Желая убедиться в своих словах, Уэринг вновь проделал свой трюк с шоколадной плиткой и тут же изрек. Она снова изменилась. Как такое возможно? В представлении Уэринга все и вся вечно остается новым, включая его собственную личность. Каждый миг он как будто заново пробуждается для мира. «Я тебя вижу», — восклицает он при встрече с Деборой. «Сейчас я все вижу правильно. Или я раньше никого не видел, я до сих пор не слышал ни единого слова. Мне до сих пор не приходилось видеть снов. И днем, и ночью одна и та же смертельная пустота. Он повторяет одно и то же несколько раз к ряду, слегка изменяя формулировки, и так продолжается годами. «Я ничего не видел и не слышал, ни к чему не прикасался, не ощущал никаких запахов, как будто и не жил вовсе». Так он воспринимает мир, по крайней мере, до тех пор, пока не сосредоточит внимание на чем-то другом. Однако миг осознания пробуждения, как вхождение в настоящее, Оказался настолько важным, что Уэринг отмечает их в дневнике, постоянно делая новые записи. Отмечая в дневнике время пробуждения, к примеру, 10.50, он тут же записывает свои ощущения. «Мое первое пробуждение». Потом он обнаруживает похожую фразу строкой выше, сделанную несколькими минутами раньше, сверяется с наручными часами, вычеркивает предыдущую запись, как будто ее сделал не он сам, а какой-то проходимец. Подчеркивает только что записанные строки. Целые страницы списаны подобными пометками, и каждая из них, кроме последней, перечеркнута. На сегодняшний день дневник Уэринга, если его можно так назвать, насчитывает тысячи страниц и десятки томов. И каждый миг пробуждения утверждает свое превосходство над предыдущим. 14.10. Сейчас я по-настоящему проснулся. 14.14. 14. В этот раз. Я проснулся окончательно. 14.35. Теперь я пробудился полностью. 21.40. Я проснулся в первый раз, несмотря на предыдущие заявления. И я проснулся как следует в 8.47. А полностью пробудился в 8.49, осознав, насколько трудно окружающим меня понять. Решив занять гостей во время обеда, герой фантастического романа Герберта Джорджа Уэллса «Машина времени», которого автор предлагает называть путешественником по времени, рассказывает, как он изобрел устройство для перемещения во времени. Ранее, всего за несколько минут до встречи с изнеможенными Элоями и звероподобными Морлоками в 800-2701 году, до высадки на безжизненном побережье около 30 миллионов лет спустя, до появления измученного жаждой героя в гостиной, он сел в кресло своей машины, рванул на себя рычаг и унесся в будущее. Сразу наступила темнота, как будто потушили лампу, но в следующее же мгновение,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 И каждую минуту наступал новый день. Самое медленное из улиток двигалось для меня слишком быстро. Я видел, как деревья вырастали и изменяли форму, подобно клубам дыма. То желтее, то зеленее, они росли, увеличивались и исчезали. Я видел, как огромные великолепные здания появлялись и таяли, словно сновидения. Вся поверхность земли изменялась на моих глазах. «Я пролетал более года в минуту, и каждую минуту снег покрывал землю и сменялся яркой весенней зеленью». Роман «Машина времени» был издан в 1895 году, когда тема путешествий во времени активно муссировалась литераторами. Перемещения в будущее и в прошлое, как правило, происходили внезапно, по милости неведомых сил. Заглавные персонажи романов «Оглядываясь назад» или «Вести ниоткуда» засыпали в XIX веке а затем пробуждались от долгого сна уже в 21 веке. В хрустальном веке путешественник приходит в сознание спустя тысячу лет после падения со скалы, в чем он абсолютно уверен. В британских варварах антрополог из 25 века однажды приезжает в Сурей в хорошо скроенном сером твидовом костюме. Машина времени примечательна тем, что способ перемещения во времени, как и само по себе время, становится одним из самых интригующих моментов сюжета. Путешественник по времени – не пассивный заложник обстоятельств. В ситуации выбора он самостоятельно определяет цели дальнейших действий. Кроме того, он не просто очутился в будущем, а с нарастающей скоростью прорывается через каждое мгновение между сейчас и тогда. В его руках время исчисляемо и физически измеряемо. Видимое воочию настоящее расширяется, вбирая в себя времена года, человеческие жизни и геологические эпохи. Воспринимаемое настоящее значит не более того, чем по сути является восприятием времени. Изменяя свое восприятие времени, путешественник изменяет само время. Уэллс уверенно ориентировался в научных воззрениях тех лет. В университетские годы он изучал биологию под руководством Хаксли, и он, конечно же, читал принципы психологии Джеймса, как и все люди его круга. В 1894 году газета Saturday Review опубликовала критический обзор психологических теорий того времени, работу Уэллса, за которой стояло основательное изучение литературы, посвященной проблемам памяти, сознания, зрительного восприятия, внушения и иллюзий. Один из нынешних ученых, изучив хронологию мира машины времени, пришел к ошеломляющему выводу, что путешественник по времени попросту разыграл своих гостей, когда за обедом победал им о своих странствиях. По его мнению, вся история с перемещением в будущее приснилась главному герою, когда после долгой прогулки на трехколесном велосипеде по окрестностям его сморил полуденный сон. Первая глава романа в действительности представляет собой краткое разъяснение актуальных представлений о восприятии времени. Единственное различие между временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется по нему, говорит путешественник по времени своим гостям а затем принимается развивать собственную теорию времени в терминах геометрии четырех измерений, которую Уэллс, вероятно, позаимствовал из лекции Нью-Йоркского математического общества, прочитанной в 1893 году. «Вы никогда не уйдете от настоящего момента», — возражает один из гостей, на что путешественник по времени отвечает, — «мы постоянно уходим от настоящего момента». При отправке модели машины времени в первое путешествие во времени на пусковой рычаг нажимает никто иной, как психолог. За Уильямом Джеймсом водилась привычка делать записи по поводу прочитанного, но в бумагах ученого нет ни одного упоминания о машине времени, хотя круг его литературных предпочтений был на редкость широк. От блаженного Августина до доктора Джекила и мистера Хайда. «Это настоящий волшебник», — писал ученый о Стивенсоне. В переписке с Уэллсом Джеймс похвально отзывается о философских эссе «Утопия» и первое и последнее, сравнивая дарование автора, с талантом Киплинга и Толстого. Уэллс, в свою очередь, активно внимал прагматической философии Джеймса и называл его своим другом и наставником. По одной из версий, в 1899 году Джеймс и Уэллс пересеклись на вечеринке в доме Стивена Крейна, когда игра в покер до поздней ночи плавно перетекла в ланч и посиделки за пивом. Биограф Джеймса Ричардсон описывает случай, имевший место несколько лет спустя, когда Уэллс навещал Джеймса, гостившего у брата Генри, который проживал в Англии. Генри пришел в восторг, застав Уильяма на лестнице в саду. Ученый то и дело заглядывал за изгородь, надеясь хотя бы одним глазом увидеть Честертона. В те дни романист остановился в гостинице, располагавшейся в соседнем здании. «До такого точно еще никто не додумался. Это было попросту не принято», — позже вспоминал Уэллс. Впрочем, Джеймс постоянно делал то, до чего никто другой бы не додумался, скарабкаться по лестнице, не раздумывая, вполне в его импульсивном характере его не остановила бы даже острая нехватка времени. Впоследствии ученый забирался на лестницу еще два или три раза. Он постоянно торопился, сообщил мне Ричардсон, ссылаясь на автобиографический роман Генри Джеймса «Маленький мальчик и другие», опубликованный в 1913 году, спустя три года после довольно ранней смерти Уильяма, в возрасте 68 лет. Генри писал, что его брат то и дело исчезал за углом и терялся из виду, метафорически передавая свое восприятие их разницы в возрасте. Уильям был на год старше, однако эти слова вполне применимы к Уильяму и в буквальном смысле. Он отличался очень живым характером, все время был на взводе и постоянно балансировал на грани нервного срыва, характеризует Ричардсон своего героя. полагая, он чувствовал, что ему отпущено совсем немного времени. В сущности, так оно и было. Однажды вечером на исходе лета 1860 года в Санкт-Петербурге состоялось первое собрание Русского энтомологического общества. Кульминацией программы должен был стать доклад досточтимого немецкого зоолога Карла Эрнста фон Бера, вошедшего в историю науки главным образом благодаря дотошной критике дарвинистского тезиса о происхождении всех живых организмов от единых предков. Сам Дарвин глубоко восхищался Бэром, воздавая должное его могучему интеллекту, незаурядному таланту наблюдателя и революционным открытием в биологии. Бер одним из первых выдвинул теорию о развитии из яйца всех млекопитающих, включая человека. К такому выводу ученый пришел, скрупулезно исследуя сотни крошечных бесформенных эмбрионов кур и других видов под микроскопом, и не переставая удивляться бесконечному разнообразию организмов, происходящих от похожих зачаточных форм. Тема доклада Бера была сформулирована в форме вопроса, какое представление о сущности живого следует считать правильным и насколько оно применимо к энтомологии. Возможно, для массовой аудитории тема покажется странной и трудной для понимания, а для собрания любителей насекомых и подавно. Но в ходе своего выступления фон Бер затронул проблему, которая имела хождение среди философов еще с XVII века, а с недавних пор попала в поле зрения естественной науки. Как долго длится настоящий момент? «Ничто не длится постоянно», — сообщил Бер своим слушателям. «Мы по ошибке принимаем за постоянство мнимую незыблемость гор и морей, Но в действительности это всего лишь иллюзия, обусловленная короткой продолжительностью нашей жизни. Вообразите на мгновение, что течение человеческой жизни резко ускорилось или замедлилось. Очевидно, что тогда все законы природы предстанут в совершенно ином свете. По крайней мере, для непосредственного наблюдателя. Предположим, что вся человеческая жизнь от рождения до глубокой старости длится всего 29 дней, одну тысячную ее нормальной продолжительности. Такой одномесячный человек никогда не увидит полного цикла Луны, поэтому понятие времен года, снега и льда будет для него такой же абстракцией, как для нас ледниковый период. Также вот многие существа, включая некоторые виды насекомых и грибов, срок жизни которых составляет всего несколько дней. Теперь представьте, что продолжительность жизни человека сократится еще в тысячу раз и составит лишь 42 минуты. Перед нами окажется минутный человек, которому неведома смена дня и ночи, а деревья и цветы видятся неизменными. Теперь рассмотрим противоположный сценарий, продолжал Бэр. Давайте представим, что наш пульс не ускорился, а замедлился в тысячу раз по сравнению с нормальной частотой пульса. Если предположить, что объем чувственных впечатлений пропорционален числу ударов пульса, то, проживая жизнь в своем ритме, такой человек достигнет преклонного возраста, прожив около 80 тысяч лет. Год в его представлении будет равен 8,75 часа. В таком случае мы бы перестали замечать стаяние снега, подземные толчки, набухание почек на деревьях, медленное созревание плодов и листопад. Мы могли бы наблюдать, как поднимаются и рушатся горные цепи, но существование Божьей коровки оставалось бы незамеченным. Точно так же были бы потеряны для нас цветы, только у деревьев оставался бы шанс произвести на нас впечатление, а солнце... Должно быть, оставляло бы за собой шлейф на небосводе, как комета или пушечное ядро. Теперь продлим жизнь человека еще в тысячу раз, и ее продолжительность достигнет 80 миллионов лет. Но частота пульса при этом будет равна всего 31,5 удара за земной год, а количество актов восприятия, соответственно, снизится до 189. Солнце из четко отчерченного диска превратится в сверкающий эллипс, чуть тускнеющий зимой. В течение десяти ударов пульса в календарный год Земля покажется зеленой, на протяжении следующих десяти ударов — белой, а таяние снега будет происходить за полтора сердечных такта. Распространение микроскопов и телескопов в xvii восемнадцатом веках породило поток рассуждений об относительности величин. В обоих направлениях космос оказался намного больше и изобильнее, чем представлялось ранее. Человеческая перспектива начала терять чувство исключительности. Наше видение мира оказалось лишь одним из множества возможных. Предположим, рассуждал философ Николя Мальбранш в 1678 году, что Бог сотворил мир настолько огромный, что отдельное дерево, произрастающее в нем, покажется нам гигантским, хотя в глазах жителей того мира оно будет выглядеть вполне нормальным. Также можно вообразить и другой мир, который кажется нам крошечным, однако в глазах его крошечных обитателей разворачивается во всю ширь. Кэрринест Грант не пятитансой писал Малтбранш: "Вещи не малы и не велики ни сами по себе, ни за своими пределами". Вскоре Джонатан Свифт отобразил идеи Мальбранша в своих романах. Мир ощущений лилипутов и великанов из страны Бробдингнек равнозначны по объему и степени детализации. «Так и со временем. Представьте себе мир величиной с который вмещает такое же множество вещей, как и наш», писал французский философ Этьен Бонно де Кандильяк в 1754 году. Не подлежит сомнению, что звезды в таком мире будут восходить и заходить над небосклоном тысячи раз за отрезок времени, который в нашем представлении равен часу. Сила воображения также может создать мир необъятных масштабов, по сравнению с которым наш мир покажется ничтожно малым. В глазах существ, населяющих мир гигантского размаха, жизнь человека не более чем вспышка, но для жителей планеты Орех наши жизни длятся миллиарды лет. Восприятие течения времени относительно. Один и тот же отрезок времени для кого-то сжимается в один миг, а для кого-то растягивается на несколько мгновений. Безусловно, все эти измышления в некоторой степени игра слов. Определяя день как период полного обращения Земли вокруг своей оси, мы будем вынуждены признать, что продолжительность суток одинакова для всех, для людей, коротышек и орехов. Хронобиолог не применул бы заметить, что ощущение суточного ритма закреплено в нас на генетическом уровне независимо от того, сознаем мы это или нет. Однако с точки зрения канделияка для коротышек, населяющих планету Орех, такая единица времени, как сутки, не несет никакой практической ценности и едва ли осязаема. Рассуждения французского философа отображают представление о времени, которое и сейчас в ходу. Оценка длительности текущего момента определяется количеством действий и идей, проходящих через сознание в течение его развертывания. Мы воспринимаем продолжительность, только рассматривая цепь чередующихся в нашем разуме идей, утверждал Джон Лок в 1690 году. Если вы получили много впечатлений за короткий период, тогда длительность времени, наполненного ощущениями, будет казаться больше, пока вы ее проживаете. Мгновение может восприниматься нами, как ничтожно малое, хотя, согласно Локу, не исключено, что найдутся и другие умы, способные осязать его иначе. Но нам известно о них так же мало, как мало знает запертый в ящике стола червяк о чувствах и разуме человека. Наш разум, движущийся с постоянной скоростью, способен вместить лишь то количество идей, которые мы можем воспринять за единицу времени. Если бы наши чувства изменились и стали гораздо живее и острее, внешний вид и облик вещей был бы для нас совершенно иным. Уильям Джеймс взял на вооружение идеи Лока. «Если чувственное восприятие изменено в результате употребления гашиша», писал он в 1886 году, «есть вероятность взглянуть на течение времени иначе, с позиции короткоживущих созданий фон Бера и Спенсера». Коротко говоря, восприятие мира в измененном состоянии сознания в точности напоминает расширение пространства под микроскопом. В поле зрения попадает меньше реальных объектов, но каждый из них занимает намного больше места, чем обычно, за счет чего отдельные предметы кажутся неестественно отдаленными. В 1901 году Герберт Джордж Уэллс написал короткий рассказ под названием «Новейший ускоритель» в котором говорилось об изобретении эликсира, ускоряющего процесса жизнедеятельности и восприятия в тысячу раз. Отведав эликсиру ускорителя, попробуйте опрокинуть стакан, и вам покажется, будто он завис в воздухе, а прохожие на улицах покажутся застывшими восковыми фигурами. Наша задача изготовить и продавать ускоритель, а что из этого выйдет, посмотрим, подытоживает Уэллс. Хотя мы мало осознаем это, но человек одновременно пребывает в нескольких измерениях времени. Человеческое сердце в среднем совершает один удар в секунду. Разряд молнии длится одну сотую секунды. На исполнение единичной команды программного обеспечения домашний компьютер затрачивает несколько наносекунд, миллиардных долей секунды. Время переключения между схемами исчисляется пикосекундными, триллионными долями секунды. Несколько лет назад физикам удалось получить вспышку лазерного излучения длительностью всего 5 фемтосекунд, или 5 квадриллионных долей секунды. В повседневной практике фотографии вспышка фотокамеры останавливает время со скоростью в одну тысячную секунды. Достаточно быстро, чтобы запечатлеть размах бейсбольной биты, если не получается заснять ускоренный полет мяча. Аналогично, благодаря фемтосекундному импульсу лазерной лампы вспышки, ученые получили возможность непосредственно наблюдать явления, которые ранее не удавалось запечатлеть стоп-кадром. Колебания молекул, создание межатомных связей в ходе химических реакций и другие феномены микромира, протекающие с невероятной скоростью. На основе фемтосекундного импульса разработан ряд мощных инструментов. Фемтосекундный импульс незаменим при бурении микроскважин, так как за счет быстрого поглощения энергии разряда не происходит нагрева среды, и как следствие возрастает КПД устройства и уменьшается количество отходов. Также, с учетом скорости распространения света, чуть меньше 300 миллионов метров в секунду, длина волны фемтосекундного светового импульса равна одной тысячной миллиметра. Для сравнения, длина волны светового импульса длительностью в одну секунду составляет три четверти расстояния от Земли до Луны. Фемтосекундные импульсы можно уподобить крошечным, но умным бомбам, которые могут использоваться для нанесения точечных ударов непосредственно под поверхностью светопроницаемой среды без повреждения верхнего слоя. Разработки в области применения фемтосекундных импульсов при травлении оптических волноводов в стеклопанелях потенциально способны совершить переворот в телекоммуникациях и технологиях сохранения данных. Кроме того, исследователи фемтосекундных импульсов открыли новый метод в лазерной микрохирургии глаза, позволяющий производить хирургические манипуляции норговицы, не травмируя ткани, расположенные над ней. Таким образом можно проникнуть внутрь любой биологической среды с минимальными затратами энергии, объяснил мне Пол Коркум, физик из Института молекулярных исследований имени Эдгара Стиси в Оттаве, Канада, и один из ведущих специалистов проекта. Однако даже запредельной скорости все еще недостаточно. Между первой и второй квадриллионной долей секунды разворачиваются процессы первостепенной важности, так что недостаточная скорость импульсной лампы может привести к тому, что вы их попросту упустите. Поэтому ученые вложили в проект максимум усилий и трудились от звонка до звонка, спеша создать еще меньшие временные окна для изучения материального мира. Несколько лет назад одна международная исследовательская группа физиков наконец-то преуспела в попытках преодоления так называемого фемтосекундного барьера. При помощи сложного высокоэнергетического лазера был получен световой импульс длительностью чуть более половины фемтосекунды, а именно 650 аттосекунд, если выразиться точнее. Долгое время атосекунда, 10 в минус 18 степени секунды, существовало исключительно в виде теоретической единицы измерения времени. Но в этот раз ей впервые нашлось практическое применение. Новообретенный временной интервал совсем невелик, однако его потенциал способен развернуться в раблезианских масштабах. «В лице новой единицы времени мы приобрели реалистичную временную шкалу для описания процессов, происходящих внутри материи», — уверяет Коркум. «Мы получили возможность исследовать микромир атомов и молекул в его системе координат». Практическая ценность атосекундного импульса была продемонстрирована едва ли не в момент получения. Физики направили атосекундный импульс в сопровождении более продолжительного импульса красного излучения на порцию атомарного криптона. Атосекундный разряд привел атома криптона в возбужденное состояние, выбив из орбиталей несколько электронов, после чего через высвобожденные электроны пропускался импульс красного излучения, определяя уровень их энергии. Скорректировав интервал между прохождением импульсов, ученые добились исключительной точности измерения периода распада электронов с погрешностью до атосекунд. До сих пор изучение динамики электронов в столь краткосрочном временном масштабе не представлялось возможным. Так или иначе, эксперимент наделал шума в мире физики. Атосекунды подарят нам новый взгляд на электроны, сообщил мне физик Луис Димаура, сотрудник Брукхенвейской национальной лаборатории. Они стали новой мерой вещества, которая впоследствии распространится на все науки. Началась эпоха аттофизики. Само собой, однажды, возможно, даже и в ближайшем будущем настанет момент, когда и атосекунды перестанут удовлетворять запросы науки. Для проникновения в суть процессов, происходящих внутри атомного ядра, применительно к которым естественное течение времени ускоряется на порядке, физикам придется научиться мыслить в категориях зептосекунд или даже секстиллионных долей секунды. В то же время ученым еще предстоит обработать полученные данные в предельно сжатые сроки. Можно вообразить, с каким энтузиазмом они примутся заполнять жесткие диски домашних компьютеров любительской съемкой электронов и забивать эфир видеороликами, записанными в аттосекундах, которые будут зависать на секунды, кажущиеся вечностью. Впрочем, Коркум убежден, что этого не случится. В действительности мы рассматриваем только приемлемые единицы времени. По его словам, в краткосрочной перспективе, как и в долгосрочной, мера терпения зрителя устанавливает ограничения при подборе единиц времени. «Мой Шурин недавно прислал мне видеоролики, в которых фигурировал их ребенок», — рассказывает Коркум. «Сначала было забавно их просматривать, но после 15 минут просмотра я спохватился, видео непозволительно затянулось». В молодости Когда у меня было больше свободного времени, летом мне нравилось лежать на траве с закрытыми глазами и подсчитывать, сколько звуков я могу услышать одновременно. С одной стороны стрекочут цикады, с высоты небес доносятся отдаленный рев реактивного самолета. Сзади шелестит листва, встревоженная легким дуновением ветра. Некоторые звуки постоянно находились рядом, другие возникали и утихали, как, скажем, крик голубой сойки. Впоследствии я обнаружил, что удерживаю в уме не более четырех-пяти одновременно, после чего какой-то из них выпадает из внимания и даже определил, в какой момент один звук, записанный в моей памяти, сменяется другим и чувствовал себя жонглером, который только что упустил один из мечей и тут же ловит другой взамен упущенного. Ранее я мог подолгу заниматься подсчетом удержавшихся и ускользнувших из внимания звуков. Однако позже предпочел сосредоточиться не столько на количестве воспринимаемых в одночасье звуков, сколько на объеме внимания, поглощенного каждым звуком, а также на величине усилия, необходимого для сохранения звуков в поле восприятия. Концентрация внимания на звуках природы помогала мне расслабиться, и в то же время служила методом измерения «чего?». Я так толком и не понял, чего именно, объема внимания, степени осознанности. Задним числом я понимаю, что так я пытался определить длительность текущего момента доступным мне примитивным способом, предпринимая попытку за попыткой. Задолго до того, как Уильям Джеймс с подачи Э. Р. Клея ввел понятие «видимое воочию настоящее», большинство ученых соглашалось с тем, что психологическое настоящее имеет фактическую протяженность во времени, и прилагали невероятные усилия, стараясь определить его длительность. Насколько долго длится сейчас? Одна из техник измерения длительности настоящего предполагала подсчет единиц ментальной информации, наполняющих текущее мгновение. С ролью счетчиков хорошо справлялись ритмические сигналы. Представьте себе последовательность ударов, следующих примерно в таком ритме тикита, тик-тик-тик, та тик-тик-тик -та, и так далее. Если отдельные такты запаздывают или спешат, ритм становится неразличимым. Разум связывает удары в единое целое только при подаче звуковых сигналов в определенном промежуточном диапазоне скорости, исчисляемом количеством тактов, воспринимаемых за секунду или за минуту времени. Иными словами, ощущение ритма появляется только при условии, что достаточное, но не слишком большое число отдельных тактов подается в течение кратковременного периода сосредоточения, длительность которого может незначительно варьировать. Характеризуя короткий промежуток времени, в течение которого из разрозненных впечатлений формируется ощущение текущего момента, немецкий психолог Вильгельм Вундт прибегал к терминам «охват сознания» или «поле озарения» – «бликфилд». В 1870-х годах ученый предпринял попытку определить его параметры. В одном из экспериментов проигрывался звуковой ряд в числе 16 тактов по 8 пар ударов с частотой 1 к 1,5 с половиной такта в секунду. Продолжительность поля озарения определялась между 10 и 6 десятыми и 16 секундами. Последовательность звуков проигрывалась дважды с короткой паузой между повторами. Участники эксперимента сразу определяли ритм и указывали на идентичность двух ритмичных звукорядов. Если к звуковому ряду длительностью в секунду прибавлялся один такт или, напротив, изымался один такт, слушатель немедленно замечал перемену, даже не подсчитывая ударов. Все участники опыта осознавали общий мотив звукоряда. Каждый проигранный ритм, как отмечал Вунд, сознается как единое целое. Впоследствии ритм ускорился. В следующий раз проигрывалось уже 12 отдельных тактов с периодичностью в полсекунды к третьей секунде. Однако подопытные по-прежнему улавливали единый ритмический рисунок звукоряда, сравнивая один отзвучавший ритм с другим. В результате было установлено, что воспринимаемое настоящее длится от четырех до шести секунд. Человеческий мозг в одночасье распознает до сорока тактов при подаче сигналов пятью пакетами по восемь тактов в каждом с частотой четыре удара в секунду. Таким образом допустимый диапазон сознательного восприятия звука составляет 10 секунд. Кратчайшая длительность звука, доступная восприятию насчитывала 12 тактов, распределенных на 3 группы по 4 удара, подававшихся со скоростью 3 такта в секунду. Продолжительность звучания составила 4 секунды. По другим данным, длительность воспринимаемого настоящего оказалась намного короче. В 1873 году австрийский психолог Зигмунд Экснер заявил, что способен услышать два последовательных щелчка искрового разряда, следующих друг за другом с интервалом в 0,002 секунды. Если участники опыта Вунта судили о длительности настоящего по содержанию заполненного текущего момента, то Экснер определял границы ничем не заполненных мгновений. Определяя длительность настоящего, Экснер обнаружил, что результат в значительной степени зависит от чувств, испытываемых человеком в это время. Возможности слуха открывают доступ к кратчайшему воспринимаемому интервалу протяженностью в тысячных секунды. Зрение функционирует более медленно наблюдая две последовательные вспышки искрового разряда, следующие друг за другом с небольшим интервалом, Экснер мог достоверно отличить первую вспышку от второй только в тех случаях, когда продолжительность паузы между вспышками составляла более 45 тысячных секунды, чуть меньше 1,20 секунды. Если по условиям эксперимента звук предшествовал световой вспышке, продолжительность интервала между сигналами, необходимого для определения порядка их следования, увеличивалась до 6 сотых секунды. Кратчайшая длительность интервала при противоположной задаче, когда вспышка предшествовала звуку, оказалась еще длиннее 16 сотых секунды. Через несколько лет, в 1868 году, немецкий врач Карл фон Фирорт предложил другой способ определения продолжительности настоящего момента. В опытах Феррорта испытуемым предлагалось прослушать пустой интервал, как правило, обозначаемый двумя щелчками метронома, а затем попытаться воспроизвести его, нажимая кнопку, которую приводила в действие механизм, проставляющий отметку на вращающемся барабане бумаги. Иногда промежуток времени, который следовало воспроизвести, обозначался восемью ударами метронома, а не двумя. Либо два удара отстукивали по руке, испытуемого небольшой стальной указкой. Анализируя полученные данные, Фирорт заметил любопытную деталь. Промежутки времени длительностью менее одной секунды обычно воспринимались как более продолжительные, а продолжительность более длительных интервалов, напротив, недооценивалась. Промежуточное положение занимали короткие отрезки времени, длительность которых оценивалась точно. Путем многократного повторения экспериментов Феррорту удалось конкретизировать длительность кратковременного интервала, в течение которого субъективное ощущение течения времени точно совпадало с объективным. Характеристики показателя, которые ученый назвал точкой безразличия, варьировали от одного наблюдателя к другому, Однако усредненное значение, как утверждал Фирорт, оставалось постоянным и составляло порядка 0,75 секунды. В настоящее время очевидно, что в процессе исследования допущено несколько методологических ошибок. Во-первых, почти все экспериментальные данные получены только от двух добровольцев, самого Фирорта и его лаборанта. Тем не менее, точка безразличия была признана мерой того, что физиологи и психологи XIX века именовали «чувством времени». Вунт и его коллеги проводили собственные эксперименты по определению точки безразличия, пытаясь установить ее количественное значение и дать феномену четко сформулированное определение. Значение точки безразличия, полученные опытным путем, обычно колебались на уровне трех четвертей секунды, хотя отдельные показатели снижались до третьей секунды. При более обстоятельном изучении выяснилось, что полученные в ходе эксперимента значения точки безразличия существенно расходились, но в конце концов ученые, по-видимому, обнаружили психологическую единицу времени. Некоторую абсолютную длительность, которую, как заметил один историк, всегда присутствует в сознании, утверждая стандарт отсчета времени. Эта длительность, вне зависимости от точной продолжительности, выступает косвенным показателем осознанности восприятия времени, представляя собой кратчайший из возможных моментов сосредоточения внимания непосредственно на воспринимаемом объекте. Наука подберется к точной продолжительности настоящего и даст интерпретацию полученным данным лишь в XX веке. На сегодняшний день усилия ученых сосредоточены на размежевании двух понятий. Первое характеризует воспринимаемое мгновение, длительность которого трудно уловима, но все же поддается количественному определению. Показателем длительности настоящего момента выступает наиболее продолжительный интервал между двумя событиями, следующими друг за другом, к примеру, между парой вспышек искрового разряда, которые, однако, воспринимаются нами синхронно. Второе понятие затрагивает психологическую реальность настоящего. Более длительный период, в течение которого происходит развертывание отдельного события, к примеру, барабанной дроби. Длительность ощущаемого момента может составить и 90 секунд, и 4,5 миллисекунды, принимая какие угодно значения в пределах пятой и двадцатой доли секунды в зависимости от личности респондента и способа определения. Психологическое настоящее может длиться от 2 до 3 секунд, или от 4 до 7 секунд, или не более 5 секунд. Во всяком случае, группа специалистов по когнитивистике высказала предположение о существовании квантовремени, абсолютной нижней границы разрешения во времени, числовое значение которой оценивается примерно в 4,5 миллисекунды. К моменту публикации принципов психологии в 1890 году Джеймс был уверен, что большая часть работы по установлению длительности настоящего уже позади. «Мы постоянно сознаем определенный промежуток времени. Видимое воочию настоящее длительностью от нескольких секунд до одной минуты», – писал ученый. Дальнейшие исследования, изматывающие и обескураживающие, получили уничижительную характеристику. Новому поколению науки всем этим философам призмы, маятника и хронографа не достают широты мышления. Ими движет дух торговли, а не рыцарства. Джеймс расценивал новую фазу немецкого научного поиска как психологию микроскопического масштаба, которая подвергает терпение проверкам на прочность и едва ли могла бы появиться в стране, жители которой способны испытывать скуку. По его мнению, времени можно распорядиться и с большей пользой, а не монотонно долбить в одну точку до самой смерти. Чтобы не говорили подобного рода эксперименты о присущей нам интуиции времени, все открытия свидетельствуют о возрастающей точности механических хронометров. Ученые долгое время были озадачены загадкой животного духа и нервных воздействий, которые приводят в действие мышцы и наделяют организм способностью двигаться, познавать мир и ощущать ход времени. Вместе с тем нервные импульсы, как их принято сейчас называть, распространяются со скоростью порядка 120 метров в секунду или свыше 400 километров в час. Измерительные приборы XVIII века попросту не могли угнаться за ними. Тогда наука полагала, что действия незамедлительно следуют за мысленным побуждением. Усовершенствование приборов для измерения времени в XIX веке, которому мы обязаны появлением маятниковых часов, хроноскопов, хронографов, кимографов и других устройств, большей частью позаимствованных у астрономов открыло доступ к иным временным масштабам, исчисляемым десятыми, сотами и даже тысячными долями секунды. Инструменты, предназначенные для исследования космоса, Нашли применение в исследованиях физиологии, распахнув окно времени достаточно широко для обнаружения бессознательного. До относительно недавнего времени, когда в обиход вошло атомное время, а точность показаний всемирного координированного времени достигла такого уровня совершенства, что их начали транслировать в новостных выпусках, сигналы точного времени для наших стационарных и наручных часов генерировали астрономические обсерватории. Определявшее время по звездам. Проведите в небе воображаемую линию, связывающую север и юг строго по меридианальному направлению. Где бы вы ни находились, Солнце каждый день будет проходить через небесный меридиан точно в полдень по местному времени. Момент пересечения Солнцем небесного меридиана известен как астрономический полдень. Ночью звезды пересекают, а точнее проходят через меридиан точно в одно и то же время. Астрономы научились четко отслеживать прохождение каждой звезды через меридиан. Также по движению звезд можно сверять часы. Раньше часовые мастера и владельцы часов так и поступали. Поначалу осаждали местных астрономов, а потом подписывались на уведомления служб точного времени подконтрольных обсерваториям. В 1858 году в швейцарском городе Невшатель была построена обсерватория, предназначенная специально для обеспечения часовой индустрии сигналами точного времени. Время будут доставлять прямо на дом, как воду или газ, хвалился основатель обсерватории Адольф Хирш, занимавший должность главного астронома. Местные часовщики присылали свои стационарные и наручные часы в обсерваторию для проверки, калибровки и прохождения процедуры сертификации, утвержденной на официальном уровне. Часовые мастерские, расположенные далеко от обсерватории, ежедневно получали сигналы точного времени по телеграфу. К 1860 году, когда каждая телеграфная станция в Швейцарии получала сигналы точного времени из Невшателя, установился порядок, который Хеннинг Шмидген, историк и профессор теории медиа Веймарского университета Баухаус, окрестил обширным ландшафтом нормативного времени. Конечно же, ни полдень, ни какое-либо иное время суток не наступает на Земле одновременно. Планета вращается вокруг своей оси, поэтому Солнце не может светить нам всем одинаково в одно и то же время. Когда в Нью-Йорке наступает полдень, в Гонконге уже полночь. Если двигаться на восток, вы заметите, что рассвет и закат, равно как и полдень, наступают немного раньше относительно отправной точки маршрута, а если двигаться на запад, то немного позже. С продвижением на каждые 15 градусов восточной или западной долготы, при общем числе 360 градусов, наступление полудня, соответственно, сдвигается на час раньше или позже. При помощи телескопа и часов несложно произвести картирование мира по часовым поясам. Представьте себя в роли астронома Гринвичской обсерватории, расположенной на долготе 0 градусов. Если вам известно время прохождения той или иной звезды по нулевому меридиану, вы точно предскажете момент ее прохождения по меридиану 35 градусов западной долготы, расположенному посередине Атлантического океана. А теперь мысленно переместитесь на борт того судна и определите точное время прохождения той же звезды по меридиану при помощи часов и телескопа. Если вам также известно точное время прохождения той же звезды по Гринвичу. Вы можете рассчитать долготу, на которой находится судно, исходя из разницы во времени прохождения звезды по меридианам. Во времена британских морских экспедиций XVI-XVII веков долгота определялась преимущественно таким образом, что сыграла решающую роль в изобретении высокоточных морских часов и дало толчок строительству Королевской обсерватории в Гринвиче в 1675 году. Впервые в мире обсерватория возводилась специально ради нужд навигации. Гринвичский меридиан стал надежным ориентиром для расчета координат судов дальнего плавания. Ранее определение местного времени по звездному транзиту требовало колоссальных затрат труда. С приближением нужного момента астроном бросал беглый взгляд на часы, отмечал время с точностью до секунд и уставлялся в телескоп. После обзора было расчерчено на ряды вертикальных линий, отделенные друг от друга равными промежутками, для нанесения которых обычно использовалась паутина. Через некоторое время в поле зрения всплывала звезда, яркая светящаяся точка, сверкающая серебром, окруженная цветным голом. Отсчитывая секунды вслух, прислушиваясь к тиканью часов, а иногда к ударам метронома, Астроном отмечал точное время прохождения звезды через каждую черту, уделяя особое внимание линии, расположенной посередине, которая изображала меридиан. Методология наблюдения предписывала визуально фиксировать местонахождение звезды по тактам часов дважды, непосредственно перед прохождением линии и сразу после прохождения, документировать обе позиции и сравнивать их между собой, высчитывая разницу в десятых долях в секунды, которая равнялась точному времени пересечения меридиана. Данные о времени прохождения звезд по меридианам, по дням и неделям можно было сравнивать между собой. Поскольку движение звезд подчинено строгому распорядку, ответственность за любое отклонение от предполагаемого графика возлагалась на часы, которые в таких случаях настраивали заново. Погрешность измерений при подобной технике регулировки времени достигала двух десятых секунды, но в самой основе метода была допущена системная ошибка. В телескопах разных обсерваторий использовались линзы разной прозрачности. Более того, далеко не в каждой обсерватории часы отбивали такт с одинаковым постоянством. К тому же степень шумоизоляции и вибрационной защиты также не была приведена к единому стандарту. Звезда могла оказаться непривычно яркой или тусклой, мерцать в невидимых воздушных потоках, а в решающий момент и вовсе скрыться за тучами. Самой коварной оказалась погрешность, обусловленная влиянием человеческого фактора, известная в астрономии под названием «систематическая ошибка наблюдателя». В 1795 году королевский астроном Гринвичской обсерватории объявил, что рассчитал своего ассистента по той причине, что показатели времени прохождения звезд по Меридиану, зарегистрированные ассистентом, всякий раз на секунду отставали от тех, которые регистрировал он сам. Мой ассистент следовал собственной методике подсчета, бессистемной и запутанной. Однако в скором времени выяснилось, что данные расчета времени у двух разных наблюдателей никогда не совпадают в точности. Каждому человеку свойственна систематическая ошибка наблюдателя. На протяжении последующих 50 лет европейские астрономы только и делали, что измеряли величину погрешности своих наблюдений и сравнивали результаты между собой, безуспешно пытаясь нащупать причину ошибки. А корень зла следовало искать в самой физиологии человека, неудачные характеристики нервной системы астронома, как заключил Хирш в 1862 году. Через 10 лет в ходе экспериментов немецкого физика и физиолога Германа Гельмгольца было установлено, что процессы восприятия, мышления и действия протекают не одномоментно. Скорость человеческой мысли имеет пределы. Подвергая различные части тела добровольца слабому воздействию электротока, Гельмгольц определил продолжительность времени, которая требовалась организму, для генерации ответа на раздражитель, который испытуемый отмечал кивком головы. Хотя скорость реакции варьировала в широких пределах, однако в свете обобщенных данных расчетов Гельмгольца стало ясно, что нервные импульсы человека – распространяется со скоростью около 36 метров в секунду, что намного меньше результатов 14 миллионов километров в секунду, полученного другими исследователями. Гельмгольц сравнивал человеческие нервы с телеграфными кабелями, пересылающими сообщения с далеких окраин в центр управления страной. Передача данных занимает некоторое время, которое расходуется на осознание раздражителя и генерацию ответа, а между делом, заодно и на восприятие мозгом, получены информации и волевое побуждение, как писал Гельмгольц. По его оценкам, фаза восприятия и волевого побуждения длится около одной десятой секунды. Уже знакомый нам астроном Хирш Называл данный интервал психологическим временем, подозревая, что именно оно в ответе за систематическую ошибку наблюдателя и провел серию экспериментов для прояснения вопроса. Во время одного из опытов на доску с грохотом падал стальной шар. Услышав звук падения, испытуемый должен был надавить на телеграфный ключ. Хирш замерял продолжительность времени между звуком и ударом телеграфного ключа при помощи хроноскопа — специального устройства, способного определять интервалы времени с точностью до секунды, прибавляя к расчету примерно половину скорости нервного импульса, установленной Гельмгольцем. Хроноскоп, изобретенный несколькими годами ранее часовым мастером Матиасом Хиппом, который позже принял участие в опыта Хирша в качестве добровольца, изначально предназначался для измерения скорости вылета оружейной дроби и падающих объектов. Впоследствии Хип занял пост директора швейцарской телеграфной службы, а в 1860 году ушел в отставку и основал собственную телеграфную компанию в Невшателе которая занималась в том числе и поставками оборудования для нового эксперимента в области передачи временных сигналов, затеянного Хиршем. Теперь ученый проводил опыты при помощи хитроумного приспособления, изображавшего прохождение искусственных звезд через линии меридианного инструмента. По предположению экспериментатора, систематическая ошибка наблюдателя варьировала не только от человека к человеку, но и от одного наблюдения к другому в течение дня и на протяжении года. Также ее значения могли изменяться в зависимости от яркости звезды и направления ее движения. Если определению времени прохождения звезды через меридиан вместо спокойного ожидания нужного момента предшествовало мысленное представление момента пересечения линии меридиана, значение систематической ошибки наблюдателя также изменялось. Вскоре астрономы научились минимизировать влияние систематической ошибки наблюдателя за счет устранения личностного компонента в астрономических наблюдениях. Прием сигналов времени способом «глаз и ухо» уступил место электрохронографу, вращающемуся барабану бумаги, закрепленному прямо на корпусе часов. Отмечая транзит звезды, астроном нажимал на телеграфный ключ и проставлял на бумаге отметку, избавляясь от необходимости сверяться с часами и даже думать о них, в результате которой регистрация времени происходила с задержкой, обусловленной индивидуальными особенностями восприятия. Теперь два астронома могли рассчитывать на объективные результаты сравнения погрешности измерений, полученных при использовании одних и тех же часов. Даже находясь в разных обсерваториях, расположенных на расстоянии нескольких километров друг от друга, ученые могли одновременно фиксировать прохождение той или иной звезды по меридиану, сверяясь с одними и теми же часами по телеграфу после поправки на скорость передачи телеграфных сообщений, а затем рассчитывать величину расхождения в результатах. Однако феномен систематической ошибки наблюдателя все равно не остался незамеченным. Вслед за астрономами изучением времени занялись физиологи и психологи. Опубликованная в 1862 году статья Хирша посвященная проблеме психологического времени, была переведена с немецкого на многие языки мира и приобрела широкую известность в научных кругах. Экспериментальный проект по изучению восприятия времени астрономами лег в основу одного из последующих опытов Вунта по оценке протяженности времени в сознании. Также отмечался рост интереса к исследованиям скорости реакции. В 1926 и в 1927 годах Бернис Грейвс, футбольный тренер и по совместительству соискатель степени магистра психологии в Стэнфорде, проводил исследование скорости реакции игроков стэнфордской футбольной команды под руководством психолога Уолтера Майлса и тренера команды Глена Уорнера по прозвищу Поп. Центральную роль в исследовании играло хронометражное устройство, изобретенное Майлсом которое должно было показаться знакомым Хиршу. Сам Майлз именовал свое изобретение множественным хронографом, поскольку его можно было одновременно подключить к семи линейным игрокам с целью определения скорости линейной атаки после команды квотербека разыграть мяч. Участники эксперимента долгое время спорили между собой, какой способ подачи сигнала лучше. В итоге аргументация в поддержку звукового сигнала, при котором квотербек раздает игрокам подробные инструкции, произнося вслух определенную последовательность цифр, за которые следует громкая команда «пошел», превысила доводы в пользу визуальной коммуникации, при которой нападающие линейные игроки ориентируются на защитников, выстроенных в линию напротив них. Однако оставалось неясным, должен ли возглас «пошел» Застать линейных игроков врасплох или, напротив, следует оповестить их заранее. Каким должен быть ритм подачи сигналов, ровным или изменчивым? Тестируя хронометражное устройство Майлса, Грейвс испробовал все возможные варианты. Стоя в стойке с тремя точками контакта, каждый форвард держал голову на пусковом механизме хронометра. Движение игрока, услышавшего сигнал, приводили в действие пусковое устройство. На вращающийся барабан падал мяч для гольфа, оставляющий отметку на бумаге. Скорость реакции измерялась в тысячных долях секунды. Грейвс обнаружил, что игроки сходили с линии более синхронно, если сигнал подавался внезапно и неритмично. При ожидаемой и ритмичной подаче сигнала игроки переходили в атаку на десятую долю секунды быстрее. Примерно столько времени требуется человеку на обдумывание решения. Синхронное выполнение резких и точных движений – одна из главных целей, которую преследует тренер и отрабатывают игроки, заметил Майлз. Необходимы большие усилия, чтобы сформировать из 11 человек с разными типами нервной системы Мощный, слаженный механизм. Возвращаясь из небольшого продуктового магазина обратно в офис после ланча, я бросил мимолетный взгляд на часы, установленные на высоком пьедестале возле здания банка. Формой они отчасти напоминают огромный морской компас, и внезапно я обнаружил, что часы предпринимают деликатные попытки сориентировать меня не только во времени, но и в других аспектах бытия. В действительности не только эти часы, но и всякие другие, к примеру, электронные часы в моем сотовом телефоне, настольные у изголовья кровати или наручные, которые я иногда надеваю, могут рассказать о времени немало интересного. По сути, часы представляют собой индикатор времени, определяющий мое местоположение между недавним прошедшим и ближайшим будущим. Сейчас 9 часов, заметил философ Мартин Хайдегер. Это первая фраза, которую я произношу, вынимая из кармана часы. Значит, с тех пор, как случилось то-то и то-то, прошло 30 минут. Еще через три часа будет 12. Иными словами, часы служат ориентиром относительно прошлого и будущего, а их задача, по выражению Хайдегера, заключается в определении точного момента фиксации настоящего, которое представляется нам движущейся мишенью. Конечно, эти сведения сами по себе не несут никакой пользы. Мое настоящее представит передо мной в образе корабля, который дрейфует по течению до тех пор, пока не сверит курс с условленным набором ориентиров, одним из которых выступает солнце. Часы сообщают мне, в каком времени суток я нахожусь. Если часы на прикроватном столике показывают два часа дня, хотя я знаю наверняка, что сейчас полночь, Значит, с ними что-то не в порядке, иначе бы они не выпали из ритма вращения Земли. Кроме того, часы негласно оповещают меня о моем местонахождении. Здесь следовало бы уточнить во времени, относительно других часов, отличных от тех, на которые я сейчас смотрю. Если часы возле банка показывают два часа дня, когда я прохожу мимо, стараясь успеть на поезд, отбывающий в 2.15, Пять минут назад я бы предпочел не спешить на станцию. К моему прибытию на местных часах будет уже половина третьего. Мой поезд давно ушел. Мы предполагаем, что показания наших часов совпадают с показаниями других часов и суточным циклом планеты в целом. Мое настоящее должно совпадать с вашим, даже если вы находитесь на противоположном конце Земли. Ожидание синхронности по умолчанию пустило глубокие корни в современной цифровой жизни, но так было не всегда. В XIX веке Европа, США и весь остальной мир всеми силами старались выкарабкаться из того, что историк Питер Галисон называл хаосом некоординированного времени. Уровень развития астрономии позволял каждому отдельному городку обзавестись хронометром – Но его показания удовлетворяли запросы местных жителей лишь до тех пор, пока не требовалось выехать за пределы родного местечка. По мере расширения сети железных дорог и ускорения сообщения между отдаленными населенными пунктами, путешественники стали замечать, что показания времени в разных городах существенно расходятся. В 1866 году, когда в Вашингтоне округ Колумбия наступил полдень, В Саванне, согласно показаниям официального местного времени, было 11.43, в Буффало – 11.52, в Рочестере – 11.58, в Филадельфии – 12.07, в Нью-Йорке – 12.12, .12, а в Бостоне – 12.24. В одном только штате Иллинойс насчитывалось более двух дюжин вариантов местного времени. В 1882 году Когда Уильям Джеймс отплыл в Европу, чтобы встретиться с ведущими психологами Старого Света и заняться продвижением своей книги, по ту сторону океана оставалось государство, за которым, по разным сведениям, числилось от 60 до 100 эталонов местного времени. В целях упрощения расписания движения поездов и предотвращения аварий на железных дорогах была предпринята первая попытка координации показаний времени, В разных городах США путем обмена сигналами времени по телеграфу, продиктованное соображениями удобства. Преимущества синхронизации ощущались повсеместно. Временной ландшафт перестал быть изолированной площадкой, тщательно откалиброванной по минутам. И покрылся широкими прямолинейными трактами настоящего. Джеймс возвратился в США в 1883 году в воскресенье 18 ноября точно в полдень когда правительство отдало указ о сокращении количества часовых поясов в стране с двух дюжин до четырех. Эта знаменательная дата вошла в историю как день двухполудней, так как половине американцев, очутившихся в новом часовом поясе, пришлось переводить часы назад и пережить полдень во второй раз. Население восточной половины часового пояса заново проживает небольшой отрезок своей жизни А в противоположной половине часового пояса люди оказались заброшены в будущее, причем кое-кто опередил время на целых полчаса, писала газета Нью-Йорк геральд На изломе веков ценой невероятных политических усилий было принято решение о единой координации систем хронометрирования всего мира. На поверхности земного шара начертали невидимые линии, обозначающие 24-часовых пояса одинаковой шириной. С тех пор понятие «сейчас» приобрело точное фиксированное значение для каждого жителя Земли. Французский математик Анри Пуанкаре, идейный вдохновитель движения в поддержку координированного времени, охарактеризовал время как проявление «конвенсьон», то есть общественного договора. Впрочем, отмечает Галлисон во французском языке слово «конвенсьон» означает не только консенсус, выработанный путем согласования разных мнений, но и удобство. Придерживаясь общепринятого представления о настоящем, мы заметно упрощаем себе жизнь, которая тесно связывает нас с окружающими. Представление о времени как о следствии общественного договора оказалось большой неожиданностью для тех лет. Начиная с XVII века, физики большей частью разделяли представление Исаака Ньютона о времени и пространстве как о бесконечных, однородных и непрерывных сущностях, не подверженных влиянию непосредственно наблюдаемых объектов и действий, предпринимаемых нами в ходе их измерения. «Абсолютное истинное математическое время само по себе и по самой своей сущности без всякого отношения к чему-либо внешнему протекает равномерно», добавил Ньютон. Предполагалось, что время было вплетено в канву Вселенной на одной из ступеней ее развития, но в XX веке осознание того, что время существует только вследствие измерения, стало частью повседневной практики. Эйнштейн заявлял прямо, время — Это то, что определяется с помощью часов, но никак не более того. Оказывается, когда я, проснувшись ночью, тянусь к столику из головы кровати посмотреть на часы, я в некотором роде протестую против заведенного порядка вещей. Мир времени по определению порожден обществом, утвердившим единый ориентир для отчета жизненных невзгод и роковых испытаний для всех народов и государств. Мои часы показывают мне мое настоящее и предлагают запечатлеть его точное значение в числах, если я соглашусь поставить свою подпись под вселенским соглашением, но я хотел бы видеть себя единоличным хозяином своего времени и глубокой ночью, и в любое другое время суток. Я понимаю, что это самообман. Каждое живое существо, начиная от моего собственного организма и заканчивая медузами, бороздящими сумеречные глубины морей, И микробами, образующими налет на зубах, пока я сплю, состоит из множества упорядоченных частиц. Это клетки, реснички, цитоскелет, различные органы и органеллы и так далее, вплоть до наследуемых единиц генетической информации, благодаря которым некоторые индивидуальные черты нашего организма сохраняются в веках. Организация предполагает обмен информацией в целях координации функций отдельных элементов и поддержания единого порядка действий. Время играет роль фоновой беседы, за которой части нашего организма создают единое целое, превосходящее сумму отдельных элементов. В моей воле игнорировать эту болтовню и спустя несколько секунд пуститься в одиночное плавание по волнам ночи. Но продолжаться оно будет лишь до тех пор, пока я не буду углубляться в определение понятия «я». Индустриализацию конца XIX столетия часто описывают как период обесчеловечивания. Труд становится все более рутинным и механическим. Рабочие превратились в винтики механизмов. Но с приближением XX века город в целом пережил прямо противоположную трансформацию, наделившую его некоторым сходством с живым организмом. Границы города расширились, громады зданий стали неотделимы от жильцов, сети труб и проводов стремительно разрастались, спеша удовлетворить растущие запросы населения. Большой город все больше напоминает совершенный организм, наделенный нервной системой. Газ и питьевая вода поступают из одного конца города в другой по его кровеносным сосудам, среди которых отчетливо различаются вены и артерии, говорилось в одном из школьных учебников 1873 года выпуска. Когда во время ремонтных работ вскрывают дорожное покрытие, нам представляется редкая возможность проникнуть в тайную жизнь города, удивительное проявление которой ощущается на далеких расстояниях. С другой стороны, в изучении живых существ возобладал технический подход. Для понимания принципа действия животной машины, как называл организм немецкий физиолог Эмиль Бойс Реймонд, ученым требовалось представить процессы дыхания, сокращения мышц, передачи нервных импульсов, кровообращения, сердцебиения и лимфотока в виде механизмов, оснащенных ременными шкивами и роторными двигателями на газовой тяге. Одна из лабораторий того времени специализировалась на изучении разного рода неисправностей у животных, главным образом у лягушек и собак, вызванных действием вращения, для чего в цокольном помещении были установлены два мотора. Кошек и кроликов рассекали живьем, пытаясь выяснить, как функционируют их внутренние органы. Для поддержания дыхания приходилось нагнетать воздух в легкие животного кузнечными мехами. Однако раздувать кузнечные мехи было слишком тяжело для ассистентов-ученых. Так что к 70-м годам XIX -го века эту функцию выполняли механические насосы, которые обеспечивали равномерное дыхание животного без перебоев, заставляя легкие работать с точностью часового механизма. Та же фабрика физиологии, как утверждает историк Свен Дирик, создала первый живой организм, в котором в равной степени присутствовали черты машины и животного, а также обслуживала его, пока наука испытывала в нем потребность. Это стало возможным благодаря точному определению времени. Конец XIX столетия стал золотым веком автоматики. В котором вынашивали идея создания механического человека, движимого сложным внутренним часовым механизмом, который мог бы вести конные экипажи, зачитывать алфавит, рисовать картины и писать свое имя. Карл Маркс отождествлял фабрики с автоматами. На место отдельной машины приходит это механическое чудовище тело которого занимает целые фабричные здания и демоническая сила которого, сначала скрытая в почти торжественно размеренных движениях его исполинских членов, прорывается в лихорадочно-бешеной пляске его бесчисленных собственно рабочих органов. В потоке метафор, перетекающих одна в другую, раскрывается бездонная глубина вопроса, в чем состоит принципиальное отличие человеческого организма от часового механизма. Чем осознанное действие отличается от механических движений рабочих органов? Каким образом внутри биологического механизма зародилось сознание? И где прячется то неуловимое нечто, которое делает человека личностью? Внутренний гомункул – душа – дух. Даже если никогда не представится возможным произвести гомункула, а все попытки собрать его по осколкам окажутся безуспешными, ученые все равно заметно продвинулись в данном направлении, отмечал Вильгельм Вунд в 1862 году. Годом ранее французский анатом Поль Брока обнаружил, что за функции речи и памяти отвечает волокна коры головного мозга левых фронтальных долей. Томас Эдисон был восхищен. В ходе 82 показательных операций на головном мозге было достоверно доказано, что сущность личности кроется в участке коры, известном как Центр Брока, заявил он в 1922 году. То, что мы зовем памятью, умещается на крошечной полоске нервной ткани длиной меньше четверти дюйма. Вот где живут маленькие человечки, которые ведут летопись наших дней. Генерация сигналов точного времени и изучение времени также были поставлены на поток. В 1811 году в Гринвичской обсерватории трудился только один человек – королевский астроном. К началу 1900 года в штате числились уже 53 человека, и половина служащих занимались исключительно расчетами, причем эти сотрудники назывались компьютерами. Новое оборудование лаборатории для проведения психологических опытов включало телеграфные аппараты, хронографы, хроноскопы, и другие высокоточные хронометры, с помощью которых определялась скорость реакции и длительность воспринимаемого времени. При этом и астрономы, и психологи страдали от бесконечного грохота. К лязгу механизмов примешивался гул загруженных улиц. Окна сотрясались от всепроникающего уличного шума, который не позволял сосредоточиться на деле, внося тревогу и сумятицу в мысли ученых. Самый громкий шум зачастую исходил от самих лабораторий. На данный момент психологи точно подсчитали, насколько изменяется восприятие длительности различных промежутков времени, к примеру, бои часов, в зависимости от степени сосредоточенности. Концентрация внимания имеет решающее значение для точности измерений, но щелчки и свистки хронометров, применяемых в ходе исследований, отвлекает ученых не меньше, чем уличный шум. «Меня преследует шум работающего хроноскопа», как-то пожаловался один из добровольных участников эксперимента. «Я не могу от него избавиться». Ученые старались отделаться от побочных эффектов своих занятий, изобретая не столь громогласные приборы и находя более спокойные места для исследовательской работы. Испытуемых стали размещать в отдельных помещениях, в которых не было экспериментального оборудования. Связь с экспериментатором поддерживалась через телеграф и телефонные линии. Лаборатория по изучению времени, опутанная кабелями и проводами, все больше напоминала город, от которого стремилась убежать, а также нейронную сеть, в устройстве которой пытались разобраться сотрудники. Это сейчас мы можем запросто толковать о том, как мозг посылает сигналы к органам-мишеням, а нервные волокна передают их по нужному адресу. Эта метафора, позаимствованная напрямую из телеграфной индустрии, утвердилась в физиологии в XIX веке. В конечном итоге, вероятно, в силу объективной необходимости, усилия ученых увенчались изобретением звукоизолированной кабины. Идея конструкции исходила от физиолога Эдварда Уиллера Скрипчера из Ельского университета. По его замыслу, внутри здания следовало разместить одно помещение в другом. Воздухонепроницаемые стены устанавливались на резиновые опоры, свободное пространство между стенами заполнялось опилками, а входить в кабину полагалось через тяжелые двери. Внутреннее помещение кабины надлежит обставить удобной мебелью, А уровень освещения должен быть такой, как в комфортабельном помещении вечером. Все провода и аппарат необходимо скрыть под отделкой. В глазах входящего звукоизолированная кабина должна выглядеть как обыкновенное жилое помещение, как будто он просто зашел к кому-нибудь в гости. Представьте себе, что вы находитесь в телефонной будке без окон, в которой выключен свет. Вас окружает кромешная темнота и гробовая тишина которую нарушает лишь один единственный звук, который скрипчер так и не сумел заглушить. Увы, у нас, как ни прискорбно, остается еще один источник шума, сам испытуемый, сетует ученый, ссылаясь на собственный опыт. Каждый вдох и выдох сопровождается скрипом, шорохом и шелестом одежды, трепетание мышц щек и век ощущается как грохот, а случайное движение челюсти Отзывается невыносимым шумом. А в голове постоянно стоит громкий кошмарный гул. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что это всего лишь отзвук крови, бегущей по артериям ушей. Но я уверен, что случись мне заполучить старинные часы, я запросто услышу, как вращаются шестеренки часового механизма.